Глава 69. Развернувшись, они поехали в направлении центра города. «Как ты думаешь, мы напугали этих парней?» – спросил Барнаби. «Не знаю, их осталось человек пять, и неизвестно, что для них важнее – отомстить или отстроить свою компашку заново. На их месте я бы не стал нарываться. Ты мудрый, Рон, а вот они остались без большей части команды, да еще потеряли командира». Напарники немного помолчали. Потом Барнэй покачал головой и задумчиво проговорил. «Это Лоррейн просто какая-то маньячка. Я восемь лет провел на войне, но таких душегубов не видел». «Орал ты убедительно», — вспомнил Джек и усмехнулся. «Поверь, сделать это было несложно. Я действительно перепугался. Это все равно, что держать в руках намыленную змею. Того и гляди, извернется и всадит в тебя ядовитые зубы». По встречным полосам проносились автомобили, ехавшие прочь из города. Барнаби с интересом смотрел на них и улыбался своим мыслям. Неожиданно он резко обернулся, высматривая какую-то из промелькнувших машин. «Что такое?» – спросил Джек. «Или мне показалось, или нас уже ищут». Джек заглянул в зеркало и заметил белый автомобиль, который резко затормозил и пошел юзом, разворачиваясь и пересекая разделительную полосу. Потом эта машина исчезла в потоке транспорта, но вскоре Джек снова ее увидел. Она двигалась на большой скорости, нетерпеливо перестраиваясь из ряда в ряд. «Кажется, они», — сказал Джек. «Точно», — подтвердил Барнаби. «Прибавь, а то нам не уйти». Джек вдавил педаль газа в пол, и их автомобиль начал разгоняться, однако как-то неуверенно. «Они настигают нас», — проворчал Барнаби. «Нужно что-то делать, Джек». «Я делаю, но машина старая, она почти не шевелится». «Тогда ищи полицию, чтобы остановиться рядом с копами, тогда мы окажемся под защитой закона, я прав?» вон кстати стационарный пост давай джек кочегарь на полную уже немного осталось джек и сам видел что до полиции осталось совсем немного однако и преследователи были недалеко блестящая решетка радиатора придававшая машине преследователь агрессивный вид выныривал из потока транспорта все ближе все правь к причалу подпрыгивать нетерпение командовал барнабер джек свернул к стоявшему на обочине полицейскому и резко выжил тормоз по крышкой забежали полицейский испуганно отпрыгнул в сторону «Здравствуйте, сэр!» – прорал ему в окно Барнаби, пряча пистолет под сиденье. – «Вы чего себе позволяете, а?» – закричал полицейский. «Да я вас упеку, мерзавцы! Я при исполнении, а вы тут что? Ну-ка выходите!» «Сейчас, сэр, одну минуту!» – заискивающе проговорил Барнаби, оглядываясь назад. Машина преследователя остановилась метров в сорока. Должно быть, их сбил толку маневр с полицией.